ДОНСКАЯ СКАЗКА В один из солнечных дней по вольной и широкой южной степи несся табун донских торпанов. В этом табуне была одна молодая и красивая рыжая кобыла с золотой гривой, у которой на широком лбу виднелась единственная белая пятнышко. За это её назвали звёздочкой. Рядом с ней бежал жеребец, гнедой Он был не таким красивым, как она. Зато выносливым, сильным и смелым. И высшим счастьем для него было радовать и защищать свою подругу детства. Во время остановок у ручья конь всегда находил для подруги чистую и прохладную воду, на пастбище самую яркую и сочную траву, а на отдыхе самое мягкое место. В суровой ночи он своим телом закрывал её от холодных ветров. Но звёздочка не была привязана к гнедому. Она с благодарностью принимала всё, что он ей находил. Но её взгляд устремлялся к другому жеребцу. Для молодой кобылы это был самый прекрасный конь во всём табуне. Его звали Вольный Ветер. Светло-рыжий масти, поджары, сильный, с длинной гривой и высокими ногами. Он умел себя показать. Свой красивый стан, широкую грудь, мощные ноги. И звёздочка ему нравилась. Он демонстрировал ей, как быстро умеет бегать, ловко перепрыгивать через преграды и иногда приносил ей в зубах пучок найденных им полевых цветов. Шло время. Лето сменило осень, а за осенью завыли суровые северные ветры зимы. Табун шёл по степи. Кони копытили, и из-под снега находили ещё какие-то остатки некогда сочной зелени. Но вот пришли холода, и начались сильные метели. И корм было найти не так просто. В бескормницу волки стали собираться вместе. Их объединял голод. Мелкие разрозненные группы превратились в единую стаю, серую лавину, уничтожающую всё на своём пути. И эта свирепая стая волков занялась преследованием в степи всего живого, а на их пути оказался табун диких лошадей. Коренной жеребец, вожак табуна, решил вести своих сородичей на север, туда, где много снега, и волкам не так просто будет догнать их. Кони галопом несли днём и ночью. Те, у кого не оставалось сил, прожав прощальную песню табуну, падали на снег, и их тут же разрывали подоспевшие волки. Впереди всех шел мощный вождь табуна. Рядом с ним, не отставая, скакал вольный ветер. Он прижимался к вожаку, боясь отстать от него. А где-то позади стада бежали звездочка и гнедой. У кобылы почти не было сил, но она скакала, глядя, как рядом с вожаком идет ее любимый жеребец и старалась не упускать его из виду. Гнедой нёсся рядом, поддерживая её и ободряя. Но с каждым шагом ей становилось всё труднее и труднее, она совсем выбилась из сил. И Гнедой, понимая, что если она упадёт, то её сожрёт волчья стая, схватил её за гриву зубами и стал тащить, не давая ей рухнуть. Наконец, звёздочка не выдержала долгой изнурительной скачки и как подкошенная рухнула на землю, Она подала прощальный голос Табуну. И только коренной жеребец ей ответил. И, спасая Табун, повёл его дальше на север. Гнедой же, который сохранил свои силы, остался рядом с обессиленной звёздочкой. И в этот момент злобная стая волков окружила коней. Гнедой был очень силён и смел. Он мог бы легко прорвать окружающую его стаю и догнать Табун. Но он этого не сделал. Конь, как вихрь, носился вокруг лежащей звёздочки, и его копыта расшвыривали во все стороны нападавших на него волков. Конь ломал им черепа передними копытами, с быстротой молнии бил задними, сбрасывал волков с себя и разбивал их об землю. Наконец, вся стая волков одновременно бросилась на жеребца, и он рухнул под их тяжестью рядом с умирающей звездочкой. Прошел год. Из далекого севера привел в эти места табун лошадей коренной жеребец. Он ходил и смотрел по сторонам и искал, где лежат кости, звездочки и гнедола. И найдя место геройской гибели коня, он прожрал над его костями гимн лошадиной славы. А в это время Вольный Ветер снова огорцевал перед молодой, красивой и глупой кобылицей, показывал ей свою грудь, рвал зубами букеты цветов и рассказывал своим ржанием, какой он герой и какой красавец.